Наконец-то Джарвис стоял рядом с врачом. Он никак не мог отдышаться. Когда прозвучал свисток констебля, все, кто был задействован в поисках, бросились в ту сторону. Джарвис в тот момент находился у запруды и был вынужден продираться сквозь лес вдоль реки. Сразу он не определил, что бежать до констебля далеко. Когда инспектор уже хотел остановиться, река резко повернула. И созвученный он увидел старую часовню и группу сгрудившихся мужчин, смотрящих на землю. Полагаю, смерть в результате утопления, заключил врач. Есть раны на затылке, но, скорее всего, она получена от удара о камень в реке. Джарвис упёрся руками в колени и нагнулся над трупом, надеясь, что со стороны он выглядит задумчивым, а не выдохшимся от бега. Значит, несчастный случай, уточнил он, тяжело отдуваясь. Боже, оказывается, я совсем не в форме. Это вам решать. С моей точки зрения, он просто утонул. Граф был не самым спортивным человеком. Врач закрыл свой сокваяж и посмотрел на наручные часы. Как раз время второго завтрака, а он чего ж тут говорить, проголодался. вед день его начался раньше обычного. Утонул вчера, примерно в три часа дня. Дайте знать, и если понадобится вскрытие. Всего доброго. Врач зашагал прочь, предоставив Джарвису решать, как ему действовать дальше. А дальше следовало поставить в известность семью. Не самая приятная часть работы. Да и кому понравится? Господи, ну почему он просто не сбежал с любовницей? Как сказать его жене, что муж умер? Такие новости сообщать нелегко. Если ты зачем-то понадобился Всевышнему, он тебя забирает, говаривала его мать. Выходит? Хэмиш понадобился Господу? Так ли? Безусловно. От несчастных случаев никто не застрахован, даже аристократы. Элис Тихо окликнул Джарвис, просунув голову в небольшой кабинет. Мне нужно встретиться с семьёй. Миссис МакБейн подняла на него полный тревоги взгляд. Значит, это правда? Джарвис кивнул. Как ей удаётся всегда быть на шаг впереди? Что ж, пойдём, а не в библиотеке. В помещении для слуг стояла неестественная тишина. Значит, они уже все знали. Силясь не отставать от миссис Макбейн, Джарвис снова начал задыхаться. Его удивляло, что он надо идти так далеко. Он знал, что дом большой, но чтобы настолько. Наконец, они подошли к обитой зеленым сукном двери, ведшей вооруженный зал. Ну, у вас здесь и расстояние. Заметил инспектор переводя дух. И ты каждый день так далеко ходишь? Миссис Макбэйн посмотрела на него с удивлением и насмешкой. Да, по несколько раз на дню. Качая головой, она быстро прошла через просторный зал и остановилась перед потайной дверью. Чуть помедлила, затем открыла ее и отступила в сторону, пропуская его. Я подожду здесь. Всё семейство действительно собралось в библиотеке. Кто-то сидел, кто-то расхаживал по комнате, несколько человек курили. Все ждали прибытия полиции, что их совершенно не радовало. На вошедшего инспектора Джарвиса никто не обратил внимания. Несколько мгновений он наблюдал за собравшимися. Хадсон командовал лакеями, подававшими чай и бренди господам. Когда те закончили своё дело, дворецкий отослал их, а сам стал в углу, не привлекая к себе внимания. Все молчали. Джарвис помнил с детства Сесилу и Элспет, и, конечно, леди Джорджину. На личное знакомство с ними он, разумеется, не претендовал, но любой, кто вырос в маленьком городке, знал всех. или о существовании всех, тем более, если говорить о представителях аристократических семей. Некоторое время инспектор рассматривал собравшихся, пытаясь определить, кто есть кто. Его взгляд упал на Арис. "Должно быть, тоже член семьи", заключил он. "Одна из дочерей Элспет. А вон так то. Пока он не доумевал по поводу Евы, Фергиус поднял голову и заметил инспектора. Джарвис кивнул, кашлянул и сделал шаг вперёд, осматривая большую комнату. Стены, облицованные тёмными панелями, люстры, портреты в золочёных рамах. Для библиотеки книг не очень много, подумал он, но быстро отбросил эту мысль. Он здесь не на экскурсии. Добрый день. Позвольте представиться. Инспектор Джарвис. Мы нашли лорда Инверкилина. К сожалению, у меня для вас не очень хорошие новости. Вы опоздали с новостями, инспектор, оборвала его леди Джуржина. Видимо, они разносятся быстрее, чем ходите вы. Как это случилось? Джарвис опешил от её резкого тона. Она держалась слишком деловито для женщины. которая только что потеряла сына. Он остановил взгляд на феркусе. М-м, у запруды мы нашли его удочку. Судя по всему, он упал в реку и утонул. Джарвис умолк, ожидая реакции родных лорда Инверкиллина. Но те безучастно смотрели на него, и инспектор, прочистив горло, добавил: С вашего позволения, мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Я понимаю, сейчас не самое подходящее время. Не самое подходящее? Грубо перебила его Белла, резко поднявшись с дивана. Инспектор, а какое, по-вашему, подходящее время для опроса скорбящих родственников? Решительным шагом она удалилась в конец комнаты. Джарвис глупо себя чувствовал, но служебный долг нужно было исполнять. Я понимаю, вы потрясены, но мне хотелось бы иметь более полную картину о вчерашних передвижениях лорда Инверкиллина, чтобы отмести всякие сомнения. Проклятье. Но вот зачем он ляпнул эту последнюю фразу? Отмести сомнения? Береспросила леди Джорджина, глядя на него с любопытством. Какие именно сомнения, позвольте уточнить? Джарвис затруднялся определить, в замешательстве ли она или рассержена. Он надеялся, что леди Джорджина просто растеряна. Джарвис на мгновение уткнулся взглядом в пол, не зная, как сформулировать ответ. Разумеется, это был несчастный случай. Леди Джорджина изумлённо оглядела комнату. Вы же не думаете, что это было? Как это у вас называется? Убийство? Что за бред, кому это надо? Судя по тому, что в городке болтали об этой семье, убить мог любой из них. Однако это соображение Джарвис оставил при себе. Таков порядок, миледи, произнёс он как можно более умиротворяющим тоном. Что вы желаете знать, инспектор? Леди Элспет держалась с поразительной невозмутимостью. Странная реакция. Чопорность одно, но это легче из камня выжить слезу. Если он правильно помнил, она была намного моложе брата. Возможно, они не были близки. Джарвис глянул в свой блокнот, куда он записал несколько вопросов. Кто-нибудь сопровождал его на рыбалку? Ответа не последовало. Или видел, как граф уходил из дома? Снова молчание. Инспектор уже начал раздражаться. Но тут наконец-то Фергиус соизволил ответить. Отец оставался с Ангусом в географическом зале, когда я оттуда ушёл. Кажется, было около 3 часов дня. Холодно произнёс он. Ангус. Мама. Он упоминал, что собирается на рыбалку. Что? Нет, точно нет. Ангус был весьма недоволен, что к нему обратились. Когда это отец делился с кем-либо своими планами. Вы же знаете, какой он был. Ангус достал серебряный портсигар и стал прикуривать сигарету, безуспешно пытаясь зажечь спичку. Пока Хью, поднявшийся со своего места, не сделал это за него. Леди Инверкиллин, безмятежная и спокойная, смотрела на огонь в камине. Джарвис сомневался, что она вообще слушает их разговор. И она напевает. Её мужа только что нашли мёртвым в его собственных владениях. А она напевает? Да чего странная семейка, заключил инспектор. Мама, отец говорил, что собирается на рыбалку. Повторил свой вопрос Фергиус. На этот раз гораздо громче. Джарвис решил, что у леди Инверкилин возможно проблемы со слухом. Она повернулась и посмотрела на Джарвиса. Точнее, сквозь него, расфокусированным и затуманенным взглядом. Инспектора это нервировало. В следующее мгновение она отвела от него глаза и заговорила, обращаясь к сыну. Что? Нет, я принимала ванну. После долгой дороги ванна сущее блаженство, творит чудеса. Розмарин и можжевельник особенно укрепляют силы. Максвелл предложила добавить немного померанцевого цвета, чтобы унять головную боль. Разумеется, она оказалась права. Она всегда права. Даже интересно, что она посоветует теперь? Может быть, лаванду? Да, пожалуй, лаванда подойдёт вместе с лимонной мятой. Только её надо класть совсем немного, чтобы успокаивала нервы, но не перебивала другие ароматы, чтобы было не нарящиво. Надо еще заказать в Хамблдонс. Леди Инверкилинг встала и направилась к двойным дверям. Хатсон, пожалуйста, отправьте ко мне коридорного. Он как раз успеет доставить ее сегодня. С этими словами она удалилась. Все взгляды обратились на Джарвиса. Тот они мел. Инспектор, вы должны простить мою невестку, сказала леди Джорджина. Горе творить с нами странные вещи. Я уверена, это шок. Да, медленно протянул Джарвис. Он никогда прежде не встречал леди Инверкилин. Мало кто в деревне вообще ее видел. Все возможные комитеты возглавляла леди Джорджина. Её невестке и заняться-то было нечем. У вас всё, инспектор, уточнил Фергиус, привлекая внимание Джарвиса. А, нет. Граф рыбачил в одиночку или, может, с кем-нибудь? Часто он ходил на рыбалку после обеда. Отец предпочитал рыбачить в одиночку, инспектор. У меня сложилось впечатление, что на рыбалке он отдыхал от нас. Несколько человек, нахмурившись, закивали. Но ну, вы поговорите с его камердинером Макеем. Он вам точно скажет, в котором часу ушёл отец. Да, непременно поговорю. Спасибо. Джарвис медлил со следующим вопросом. Некоторые из присутствующих решили, что Инспектор выяснил всё, что хотел, и стали подниматься со своих мест. Он часто ходил на рыбалку, во весь голос осведомился Джарвис. Может быть, у него было любимое место? У меня, например, есть. По комнате пронёсся всеобщий вздох. Ответов на его вопросы никто не знал. Джарвис чувствовал, как от членов семейства исходит презрение и враждебность и в нём зародилось подозрение что они скрывают но чем больше он расспрашивал о привычках и образе жизни графа тем меньше о нём узнавал будь тот посторонним человеком вероятно его домочадцы имели бы о главе клана куда более полное представление если судить по результатам утренней бесеты Возможно, они просто не очень наблюдательны, рассуждал про себя Джарвис. С другой стороны, как можно почти ничего не знать о человеке, с которым живёшь под одной крышей? Разве это нормально? У инспектора начинала болеть голова. Понимаете, за пруда весьма странное место для рыбалки. У подножия водопада рыба не задерживается. Инспектор обвел взглядом семейство. Они все смотрели на него, и на их лицах читалось непонимание. Там ей не чем кормиться. Словно он туда не рыбачить пришел. Кто, скажите, на милость идет на рыбалку без намерения рыбачить? Рявкнул Ангус, теряя терпение. Знаете, мне некогда здесь прохлаждаться, у меня дела. раздражённо заявила Белла. Надеюсь, вы закончили? Не дожидаясь ответа, она встала и пошла к выходу. Нет, не совсем, оскорблённым тоном заявил Джарвис, к удивлению Фергюса. Белла повернулась, закатив глаза. Другие заёрзали на стульях. Да и время для рыбалки не подходящее, попытался продолжить он. Леди Джоржина отметила Джарвис поднялась на ноги весьма проворно для женщины её возраста. Инспектор, можно целый день гадать о предпочтениях и побуждениях Хэмиша. Но осмелюсь предположить, мы никогда не узнаем, почему он выбрал для рыбалки то место или то время или ту приманку, а не другую. Он был очень замкнутый человек. А теперь, с вашего позволения, я должна заняться делами. Мне предстоит написать много писем. Она направилась из библиотеки. Хадсон, будьте добры, велите подать машину. Джарвис опомниться не успел, как леди Джорджина покинула комнату, что, по-видимому, послужило сигналом для остальных. Некоторые из приличия сочли необходимым сказать что-то в своё оправдание, другие просто ушли. Джарвис мог бы поклясться, что слышал, как кто-то упомянул партию в теннис. И это в такой момент. Инспектор покачал головой и вскоре осознал, что стоит один посреди опустевшей библиотеки. Он совершенно растерялся. Сэр, если вы готовы, я вас провожу. Хадсон жестом указал на дверь, терпеливо ожидая инспектора. Джарвис последовал за ним, недоумевая, что всё это значит. На нижнем этаже царило мрачное настроение. Никто не знал, что сказать. Сначала няня, теперь это. Миссис Макбейн собрала всю прислугу, чтобы сообщить печальную новость. Она решила, пусть лучше узнают от неё, чем будут перемалывать сплетни. Дел не в поворот, а утром ещё и кухонная служанка заболела. Няня, Арчи, теперь вот кухонная служанка Миссис Макбейн было некогда волноваться об этом. Оставалось надеяться, что никто из господ ничего не узнает, ведь похороны – это дополнительные хлопоты. Нужно найти и привести в порядок траурные туалеты всего семейства. Вне сомнения придется заказать несколько новых вещей. Преслуги понадобятся траурные повязки. Коридорного надо послать в город, чтобы заказал пищевую бумагу с траурной символикой и черным гербом Инверкилленов. А одну из служанок вместе с кем-нибудь из лакеев на чердак за траурным столовым бельем, которое понадобится для приема после похорон. Серебро необходимо начистить, повседневный хрусталь заменить на свадебный сервис эпохи Регентства. Вместо обычных цветов украсить дом белыми не пахнущими букетами. В уроженном зале положить семейную книгу соболезнований для посетителей, которые будут приходить без приглашения. в библиотеке поставить стол для открыток, писем и телеграмм с выражениями соболезнования. А перестановка мебели всегда вызывала споры в семье. Миссис Макбейн знала, что использовать для этой цели чайный столик не позволят. Куда же тогда ставить поднос с чаем? И уж точно начнётся ругонь по поводу того, какой стол смотрится наиболее солидно. В такой обстановке ей меньше всего нужно, чтобы прислуга отвлекалась на сплетни и слухи. Она изложила все это собравшимся слугам, и те молча выслушали. Вопросы возникли только у одной из горничных, Дейзи. Я думала, вдовствующая графиня – это леди Джорджина, а кто же она теперь, раз леди Инверкилин овдовела? И где леди Инверкилин будет жить, если Драмэнт-хаус принадлежит леди Джорджине? Дези в поместье служила недавно и ещё не совсем усвоила порядок наследования. Но даже миссис Макбейн пребывала в растерянности на этот счёт. Ни леди Джорджина, ни констанция, новая графиня, не любили делиться с другими. Поэтому она сомневалась, Что с пожеланиями леди Инверкилин, кто-то будет считаться. Леди Инверкилин перестанет быть хозяйкой. И, похоже, ей всё равно, подозревала миссис Макбейн. Думаю, леди Виктория будет располагаться в своих покоях, пока не выйдет из траура. Потом Ангус, то есть его светлость, решит, где она будет жить. Правда, миссис Макбейн сомневалась, что обойдётся без скандала. Как-то непривычно было называть Ангуса его светлостью, но они приспособятся. А Ангус, то есть его светлость, раз он теперь граф, оставит нас? спросила Дейзи с тревогой в голосе. Миссис Макбейн подавила вздох. У девочки слишком много вопросов, но, в принципе, они были правильными. Ни для кого не было секретом, что Ангус ненавидел родовое поместье. Но как наследник, он находился под контролем отца и был вынужден жить в локдауне. Теперь же, став графом, он мог поступать по своему усмотрению. По словам лакея Олли, Ангус не раз заявлял, что вступив в наследство, он продаст поместье и уедет за границу. Это была отрезвляющая мысль. В городе немного найдётся работы для горничных и лакеев. Кто бы ни был главой семьи, без прислуги им здесь не обойтись. Из кухни появилась, вытирая руки о передник, кухарка миссис Бернсайт. Так, а теперь давайте-ка все за работу. Миссис Макбейн взглядом велела старшим слугам задержаться. И когда остальные вернулись к своим обязанностям, они прошли в её гостиную и уселись на стулья. Что это значит для нас? спросила миссис Бернсайт, ещё более обеспокоенна, нежели Дейзи. В комнату бесшумно проскользнул шофёр Локридж и сообщил, что узнал о трагедии от горничной леди Джорджины. Трудно сказать, ответила миссис Макбейн. Ос минут они молчали. Слишком мало времени прошло. Мне будет спокойнее, если мы будем знать, что всё закончилось. Они все посмотрели на камердинера умершего графа Макиа. Тот кивнул и вышел. Инспектор уверен, что это не счастливый случай, уточнил Локридж с тревогой на лице. несчастный случай наиболее предпочтительная для него версия, вздохнула Миссис МакБейн. Даже при наличии множества улик, доказывающих обратное, он упорно настаивает на несчастном случае или неудачном стечении обстоятельств, подобно тому, как некоторые верят в чудеса. Она внимательно посмотрела на Локリッジа. А у тебя, полагаю, на этот счёт есть сомнения? Локридж пересказал разговор, состоявшийся между Сесилом и леди Джорджиной. Объяснил, что покойная супруга Сесила оставила мужа ни с чем, и тот остро нуждается в деньгах. Локридж, единственная ниточка между локдауном и вдовьим домом, был бесценным источником информации. То есть он вообще ничего не получил? Охнула миссис Бернсайт. радостно переглянувшись, с миссис Макбейн. Совершенно верно. Все же, наверно, всё её состояние отошло некому дальнему родственнику из Лондона, подтвердил Локридж. Поэтому, естественно, я сразу подумал, а упомянут ли майор в завещании его светлости? закончила за него миссис Бернсайт. Локридж мрачно кивнул. Майор, конечно, жадноват, но на убийство, мне кажется, не способен, рассудила миссис Макбейн. К тому же, вряд ли он вообще знает, где находится за прудом. Они все усмехнулись. Сесил не любил бывать на природе, боялся испачкаться, что само по себе было странно, учитывая его страсть к переодеванию. Он отдавал в стирку самую большую кучу грязной одежды. Сейчас меня больше беспокоит то, серьёзным тоном начала миссис Макбейн, что у нас заболели два человека. Мы все читали в газетах про ту болезнь. А что если няня принесла сюда эту заразу с бала? В лицах всех промелькнул испуг. Но ведь болезнь свирествует на юге, с волнением в голосе заметила миссис Бернсайт. А мы живём фактически в глуши. Арчи ни разу в жизни не болел. А теперь сам с постели встать не может. Миссис МакБейн обвела взглядом собравшихся. Если это то, о чём мы читали, думаю, их нужно переместить куда-нибудь, пока остальные не заразились. Переместить? переспросил Маккей. Куда? Не знаю, покачала головой миссис МакБейн. Но мне станет гораздо спокойнее, если они не будут спать рядом с нами. В комнате наступила тишина. Все погрузились в глубокие раздумья. При стуке в дверь все вздрогнули, и Локридж пошёл открывать. Коридорный изумился, застав в маленькой гостинной экономике всю старшую прислугу, но быстро оправился от удивления и сообщил, что миссис Макбэйн желает видеть леди Инверкилин. Спасибо, Том. Бавернувшись к остальным, та тихо сказала: Пока подумайте, куда их можно переместить, а вечером после ужина обсудим. Старшие слуги стали расходиться. А за детьми кто присматривает? обернувшись, уточнила миссис Бернсайт. Мисс Айрис, естественно, бедняга, посочувствовала ей миссис Бернсайт. С ними тяжело в хорошие времена, но без няни ей не справиться. Они будут голышом носиться по лесу до самого заката, помяните моё слово. Пусть лучше присматривает она, чем мы, буркнул Локридж. Они обменялись угрюмыми взглядами. На следующее утро, когда ещё не расцвело В комнату миссис Бернсайт заколотила кухонная служанка. Ты что так стучишь? отругала её кухарка, открывая дверь. Мёртвого разбудишь. Простите, миссис Бернсайт, выдохнула служанка. Она была в панике. Я не знаю, что делать. Нигде не могу найти мисс Максвелл, а поднос с завтраком для её светлости всё ещё на кухне. Что? Миссис Бернсайт в смятении покачала головой. Замана с утра ещё не выпила чаю, и в голове у неё стоял туман. Я всюду её искала. Сначала пошла в комнату мисс Максвелл, но там её не оказалось. Потом проверила уборную, потом комнату для обуви, смотрела в прачечной и на хозяйственном дворе. Подумала, может, курит, хотя она не курит. Ну мало ли. Служанка перевела дух. Её нигде нет. Я сама ведь не могу отнести поднос её светлости, что делать? Теперь запаниковала миссис Бернсайт. Пытаясь скрыть беспокойство, она отослала служанку на кухню готовить подносы с завтраком для остальных господ, а сама нашла миссис Макбейн. Как это поднос ещё на кухне? Миссис Макбейн глянула на часы. Господи, помилуй! Уже четверть седьмого. Через 15 минут её светлость будет принимать ванну. Это вряд ли. Готова поспорить, она не знает, как сделать себе ванну. Как же мы поступим? Давай так. Миссис МакБейн тут же затянула на себе пояс халата. Пока я буду одеваться, освежите поднос. Я сама отнесу завтрак её светлости. А ты найди Максвелл. Через сорок пять минут ей нужно быть в Драммондхаусе, и мне не хотелось бы бледнеть перед леди Джорджиной, если она не придет туда вовремя. Спустя пятнадцать минут миссис Макбэйн тихо постучала в покои леди Инверкилин и с удруженно вздохнув вошла в ее гардеробную. Хо, та наливала себе ванну. Миссис Макбэйн проиграла пари. Максвелл, ты припознилась, крикнула леди Инверкилин. Это на тебя не похоже, что случилось? Мне придётся обойтись без завтрака. Она была раздражена, но не сердилась. Слава богу. Миссис Макбэйн поставила поднос на стол и пригладила на себе юбку. Это я, ваша светлость. Боюсь, Максвелл с утра не здоровится. Простите, что поздно принесла вам завтрак. Это выяснилось только что. Леди Инверкиллин вошла в гардеробную. Увидев её в слегка запахнутом шёлковом халате, миссис Макбейн отарапела. Её светлость была очень худа, казалось, просто просвечивала насквозь. Дабы не глазеть на неё, экономка принялась переставлять посуду на подносе с завтраком. Не здороваться? переспросила леди Инверкиллин. Почему ни на кого нельзя положиться в трудные времена? Тяжело вздохнув, она словно обмякла всем телом. Что ж, оставьте там поднос, я сама оденусь. Она повернулась и пошла в ванную. "Слушаюсь, миледи". Миссис Макбейн поклонилась и, покинув комнату, вздохнула с облегчением. Не так уж и страшно, как она боялась. Вот будь это Белла. От этой мысли Экономка содрогнулась. У чёрной лестницы её внимание привлекло шуршание ткани. Она резко обернулась и увидела в коридоре мисс Максвел. Лицо у той было пепельное. "Где вы ходите?" в гневе зашипела на неё миссис Макбейн. "Мне пришлось самой отнести завтрак её светлости, причём с опозданием. Я объяснила, что вы приболели, так что не попадайтесь ей на глаза." А то получится, будто я совлгала. Она сама налила себе ванну и сама оденется сегодня утром. Но правда, мисс Максвелл. Хоть вы мне и не подчиняетесь, ваше поведение неприемлемо. У Максвелл хватило совести изобразить раскаяние. Миссис Макбейн уже собралась было идти дальше, как та едва слышно прошептала: Я знаю. Спасибо, миссис Макбейн. Что помогли мне, я вам очень признательна. Миссис Макбейн отметила, что на Максуэлл улица нет. Повернувшись к камеристке, она впервые внимательно посмотрела на неё. Волосы растрёпаны, платье помято. Должно быть, Максуэлл спала прямо в одежде, хотя Мэйзи говорила, что камеристки не было в комнате, когда она к ней постучалась. Очень странно. Что с вами, Флора? Вам не здоровится? Искренне встревожилась миссис Макбейн. Это болезнь, что у всех косит. Я здорова, просто немного не в себе. Лорд Энверкилин, сначала няня Макензи, теперь он. Из моих знакомых еще никто не умирал, то есть из близких знакомых. Не то, чтобы они были близкими, ну вы понимаете. Просто я, просто все это очень печально. Печально. Миссис МакБэйн наградила ее суровым взглядом. Господи, ну ка возьмите себя в руки и принимайте за работу. Из-за вас мы все сегодня утром оказались в весьма затруднительном положении. И если б так поступила одна из моих горничных, я бы мигом выставила ее на улицу искать новую работу. Вам повезло, что ее светлость была лишь немного раздосадована. Так, давайте ка приведите себя в порядок. Через полчаса вы должны быть во вдовьем доме. В таком состоянии, как сейчас, разве вы сможете одевать леди Джорджину? Максвелл поплелась прочь, а миссис Макбейн задумалась об их разговоре. Было видно, что камердиерка расстроена, глубоко расстроена. С чего бы это? Смерть няни для всех стала потрясением, но никто из них особо близок с ней не был. Максвелл так сильно переживает, будто умерла ее светлость. Очень странно. Но миссис Макбейн не до суг было беспокоиться об этом. Она скользнула за обитую зеленым сукном дверь и направилась в кухню с твердым намерением проследить, чтобы утром больше не было никаких неприятностей. По завтраков Белла нетерпеливо ждала, когда камеристка Констанции придёт и поможет ей отец. Личной служанки она не имела, и это её всегда уязвляло. Какой смысл принадлежать к аристократии, если у тебя нет своей горничной? И из года в год она просила для себя камердинерку и каждый раз получала отказ. Констанция, войдя в их семью, привела с собой свою доверенную служанку. И белли неохотно позволили тоже пользоваться её услугами. Ей пришлось смириться с тем, что она находится на положении второй после жены брата. Констанции первой приносили поднос с завтраком, констанция первой принимала ванну и одевалась. Позднее, выйдя замуж, было понадеялось, что теперь то уж ей точно выделят личную служанку. Но миновала неделя после медового месяца, а камеристка так и не появилась. И она поняла, что у неё с Констанцией по-прежнему будет одна горничная на двоих. Белы кипела от негодования. Это унизительно, возмущалась она. Замужней даме полагается своя камеристка. Уж на служанку-то деньги найти можно, рабочие руки стоят дёшево. Бела неделями ругалась с отцом по этому поводу. Хью, ее новоявленный супруг, лишь безвольно стоял рядом. Будучи вторым сыном в семье, он не имел финансовых средств, чтобы потакать прихотям супруги. За муж она вышла за того, кого выбрали для нее родители, рассуждала Белла. Родила детей, как от нее требовалось. Свой долг она исполнила, и взамен хотела получить то, что полагалось ей по праву – камеристку. Это же сущий пустяк. Когда отец сказал свое последнее слово, Белла поняла, разговор окончен, но обида осталась. Потом, наконец, книги Хью стали распространяться, и у них появились свои деньги. И Белла принялась искать камеристку, радуясь, что ее работу оплатит муж. Но отец, прослышав про намерение дочери, вызвал ее в географический зал, а вызов в географический зал ни сулил ничего хорошего. Споры между ними не утихали почти неделю. Граф ни за что не хотел уступать желанию дочери. Не объясняя причины, он заявил: "Пока Белла живёт в родовом поместье, она будет пользоваться услугами камеристки Констанцы". Белла с месяц бунтовала, и с тех пор отношения с отцом так и не наладила. Потом объявили о скорой женитьбе Фергюса, и Бэлл стала занимать одна мысль: как убедить отца в том, что ей необходима собственная камеристка? Она ни за что не допустит, чтобы её обслуживали в третьей, после Евы. Пропустить вперёд себя дочь Тарковца, называйте её леди Ева, сколько угодно. Только вот титул у неё купленный. Нет, больше подобного унижения она не потерпит. В своём собственном доме она будет первой, даже если ради этого придётся продать собственного ребёнка. Однако события минувшего вечера всё изменили. Отец умер и возражать теперь не мог, а Ангус не посмеет ей отказать, рассудила Белла. Напевая себе под нос, она села за письменный стол и принялась составлять объявление. Утренняя ванна подождёт. Ближе к обеду в Лог Даун прибыл его преподобие Малькольм Дуглас, викарий церкви Сент Эндрю на озере Лог. По его словам, он пришел выразить соболезнования и узнать, не нужна ли помощь. Хадсон проводил его в библиотеку и, не зная пока, кто теперь глава дома, отправился докладывать о визите Ангусу и леди Инверкилин. Преподобный Дуглас. Упитанный мужчина лет 55 вкусную еду любил больше, чем Господа. Тем не менее, викарий он был хороший, и в городке его уважали. О проповеди он читал короткие и дельные. В своей церкви учредил такое мероприятие, как песнопения с коктейлями, которое проводилось каждое лето, чтобы собрать средства для местного сиротского приюта. Он славился ярым болельщиком местной команды по кёрлингу, пятикратного чемпиона графства. И ещё был известен тем, что имел привычку наведываться к прихожанам перед самым обедом. При этом он неизменно изображал удивление по поводу своего неурочного часа и всегда принимал любезные сквозь зубы приглашения хозяев отобедать вместе с ними. Ходили слухи, что он ежемесячно составлял график своих посещений, дабы не нарваться на одни и те же блюда. В этом была доля истины. Сегодня, во вторник, преподобный надеялся, что в Лог Дауне ему удастся полакомиться кусочком жареного кабана с печеными яблоками. Ожидая, когда к нему выйдет кто-то из хозяев, он рассматривал одну особенно красивую книгу. Держать в руках столь редкое издание для него было сущим наслаждением. В библиотеку вошла Белла, и у викария упало сердце. От неё-то приглашения на обед не дождёшься. А, преподобный Дуглас. Боюсь, сейчас все заняты, и вам придётся пообщаться со мной. Мои извинения. Чем могу быть полезна? Белла не стала садиться и ему не предложила присесть. Преподобный неохотно положил книгу на место. Я пришел выразить соболезнования леди Анабелла. Должно быть, для вас всех это ужасное потрясение. Лорд Инверкилинг был замечательный человек. Умереть в отцвете лет – это так жестоко. Да, да, вы правы. Тихо согласилась Белла, в полухо, слушая его болтовню. Быстро прочувствовала ситуацию, подумала она. Наверное, испугался за себя. Церковь и домик викария находились на территории поместья, и Белла знала, что именно их семья решает оставить его или уволить. Сегодня им меньше всего нужен был любитель посплетничать. Она должна избавиться от него. Пожалуйста, дайте знать, что от меня требуется. Я полностью в вашем распоряжении. при последних словах Дуглас чуть поклонился. Ваше преподобие, мы пока ещё не обсуждали организационные вопросы. Вы же должны понимать, несчастье случилось только вчера. Как только определимся, непременно вам позвоним. Бэла попыталась проводить Дугласа к выходу. А, викарий, как хорошо, что вы зашли. Надеюсь, вы останетесь на обед. А после как раз обсудим приготовление. Леди Джорджина, материализовавшись ниоткуда, взяла викария под руку и повела его в столовую. Я тут подумала, может быть, вы прочтете что-нибудь из святого Иоанна, а потом надо исполнить тот гимн, который ему нравился. Как он называется? Ну, вы знаете, та-та-та, та-та-та, труба, та-та-та. Ну и, может быть, желтые розы из нашей оранжерей. Я понимаю, цвет не традиционный, но грех их не использовать. В этом году они особенно прекрасны. Хадсон, пожалуйста, положите приборы для его преподобия. И проследите, чтобы за столом нас было чётное количество. Если нечётное, пусть девочка обедает в детской. Итак, ваше преподобие, что вы думаете о Продолжая говорить леди Джорджина вместе с викарием скрылась в столовой. Как будто занимается подготовкой бала, усмехнулась про себя балла. За обедом леди Джорджина с викарием продолжили обсуждать обычные темы: деревенский праздник, погода, сплетни, привезённые из бала. Фергиус вместе со своей очаровательной невестой сидел на противоположном конце стола. Дугласу приятно было снова видеть леди Эспет. Если не знать про вчерашнюю трагедию, то невозможно догадаться, что в семье горе. Только леди Джорджина, казалось, понимала цель визита викария. Она непрерывно выдвигала новые идеи по поводу похорон, от чего тому было трудно сосредоточиться на лососёвом муссе. Когда она вновь подняла вопрос об использовании жёлтых роз, Ева ахнула. Так это же для свадьбы. Вы обещали их мне. Разговоры в комнате мгновенно стихли. Ева посмотрела на леди Инверкиллин, но Тара рассеянно глядела в окно. "Ева, прекрати", тихо урезонил невесту Фергюс, накрыв её ладонь своей. Белла наградила Еву гневным взглядом. "У нас горе, А ты только и думаешь, что о своих свадебных цветах нашла время. По этой девице никаких понятий о приличиях. Торговка она и есть торговка, что с неё возьмёшь? Белла твёрдо произнёс Фергюс. Она вправе расстраиваться. Её свадьба откладывается и откладывается? вскричала Ева. А что тебя так удивляет? вспылила Белла. У нас в доме траур. Если ты не заметила, все одеты в чёрное. Приподобный Малькальм невольно глянул на Ангуса и Хью. Те оба сидели за столом в белых тельняшках. Нельзя, чтобы семья ссорилась перед викарием, подумала Констанция. Он не умеет держать язык за зубами. К вечеру об этом будет судачить весь городок. Леди, прошу вас, не забывайте, что у нас гость. Ева Силы швырнула салфетку на стол, так что Фергиус вздрогнул. Белла, мы между прочим, уже заказали пригласительные открытки. О нашей свадьбе писали газеты. Как всё это будет выглядеть, если свадьбу отложить? Ева почти кричала. Это будет выглядеть прилично и респектабельно. Чего не скажешь о твоём поведении. Вся комната охнула. Леди, прошу вас, спокойным, но громким голосом осадил их Констанция, выставив перед собой руки. Как хозяйка этого дома, я требую изложить своё требование, она не успела, так как Белла и Ева вскочили на ноги. Констанция, ты не смеешь ничего требовать, в ярости прошипела Белла. Ты не хозяйка этого дома. "Отныне хозяйка", парировала Констанция. Она перевела дух, намереваясь продолжить. Но Ева выбежала из столовой, хлопнув за собой дверью. Вся шеломлённо застыли. Видимо, перепалка и последовавшая затем внезапная тишина заставила леди Инверкиллин очнуться от своих грёз. "Давайте есть пудинг". Мягко предложила она, жестом веля Хацуну убирать со стола грязные тарелки. Спустя 6 дней состоялись похороны. Из городка мало кто пришёл проводить лорда Инверкилина в последний путь. Но несколько титулованных особ явились на погребение из уважения к аристократии. Жёлтые розы вызвали всеобщее восхищение. После церковной службы в локдаун стали прибывать другие лорды и леди. Миссис Макбейн забеспокоилась. Заметит ли кто-нибудь, что часть лакеев отсутствует? Из-за проклятой болезни их число уменьшилось с 8 до 5, и ей пришлось подключить к обслуживанию гостей горничных. Мы бы справились, думала экономка. Если бы этот сборище меньше увлекалось спиртным, Словно здесь не поминки, а торжественный приём. У них едва хватало рук, чтобы подавать блюда с напитками и убирать грязную посуду, а тем более её мыть. А тангуса толку было мало. Он только и делал, что вливал в себя виски, словно от этого зависела его жизнь. Хорошо хоть Кью был рядом с ним. Лишь ему одному удавалось держать ангуса в узде. Его приподоби занял место у больших напольных часов, стоявших у самой двери в гостиную, чтобы первым пробовать закуски, которые приносили из кухни. Если кто-то из гостей подходил к нему, он охотно пускался в разглагольствования. Причём порой так увлекался, что слюна и крошки летели у него изо рта, попадая на дамские декольте. Особенно не повезло графине Драйберг. И миссис Макбейн пришлось проводить её в дамскую комнату на втором этаже, чтобы та привела себя в порядок. Экономка уже готова была пожалеть графиню, но та во весь голос заявила, что Сейди, которую прислали ей в помощь, пыталась прямо с неё стащить драгоценности. Явится на похороны в драгоценностях и декольте. Да миссис Макбейн, постоянно обходившей гостиную по краю, Доносились обрывки разговоров. Ничего интересного, обычная светская болтовня аристократов. Леди обсуждали новые веяния моды, дорогие ожерелья и сплетни о любовных романах. Джентльмены занимались себя виски, рассказами об охоте и похотливых горничных. Когда уже они уйдут, досадовала экономка. И им ведь ко всему прочему еще и ужин готовить, а все и так измотаны похоронами. Лолис с врачом о чем-то напряженно беседовали. Они стояли в углу возле мраморной скульптуры обнаженной, созданной по заказу двенадцатого графа после его возвращения из поездки по Европе. Ходили слухи, что это изображена его любовница. Доктор опирался на статую. свесив руку с её плеча и не замечал, что его ладонь опасно близка к тому, чтобы обхватить грудь обнажённой девушки. Миссис Макбэйн стала любопытна. О чём они шепчутся? Судя по их лицам, должно быть, о чём-то очень важном. Пойду-ка поправлю шторы за ними, решила экономка, приближаясь к врачу и адвокату. Честное слово, не знаю, как сообщить эту новость. Но это надо сделать завтра, говорил Лолис, потягивая виски. Это абсолютно точно? Ошибки быть не может, спрашивал доктор с толь же озабоченным тоном. А заодно поправлю те цветы, пока я здесь. Нет, вздохнул Лолис. Макгрегор всегда точен, этого у него не отнять. Доктор сочувственно кивнул. Нельзя хотя бы ненадолго отложить. дать им немного времени, чтобы прийти в себя. Боже, как неряшливо лежат те журналы. Миссис Макбэйн принялась подравнивать последний номер Country Life. Я связан обязательствами. Спасибо, Хэмишу. Он хотел, чтобы это было сделано именно так. И я по глупости согласился, заявил адвокат, отхлебнув из бокала чрезмерно большой глоток виски. Они вдруг оба обернулись, и заметили экономику. Миссис Макбэйн невинно улыбнулась им, продолжая наводить порядок на столе. Занервничав, мужчины поспешили прочь, словно нашкодившие школьники. О чём это они говорили? Однако поразмыслить об услышанном миссис Макбэйн не успела. Его преподобие опять подавился сэндвичем, и она бросилась ему на помощь. Ну когда же вы все уйдёте? Заскучав на поминках, Ева забрела в бильярдную и сразу взглянула на потолок. Неужели в этом доме не найдется ни одной комнаты, где не было бы Тартана и Неверкилинов? Она увидела Сесила, играющего в одиночку. Казалось, смерти брата мало его опечалило. Ева прислонилась к дверному косяку. И что это он напевает? Из Гилберта и Саливана. Мелодию она не узнавала. Гилберт и Саливан. Либреттист Уильям Гилберт, 1836-1911, и композитор Артур Саливан, 1842-1900, сотрудничавшие в викторианскую эпоху. в 1871-1896 годах создали 14 комических опер, среди которых наиболее известными считаются Корабль Её Величества Пинафор, Пираты Пинзанса и Микадо. Что, надоел спектакль? Все эти крокодилы в слёзы? спросил Сессил, отпивая глоток бренди. Играете? Он жестом указал на бильярдный стол. "Разве леди играют в бильярд?" улыбнулась Ева. Скользящей походкой она подошла к столу, взяла кий и уверенным движением положила в лузу трудный шар. Сессил восхищённо присвистнул. "Хм, не просто хорошенькое личико". Несколько секунд он разглядывал Еву. Так вы, дочь Зандер Биттерлинга. Знаете, мы много времени проводили в Лондоне в период сезона. Светский сезон. Май-август. Месяцы, когда высший свет и королевский двор находятся в Лондоне, включает посещение скачек, проведение балов и так далее. Завершается проведением Кауской недели. Ежегодная парусная регата в курортном городе Каусе на острове Уайт. Мы, переспросила Ева, примерившись к следующему шару, который она ловко утопила в лузе. Отличный удар. Мы с моей покойной супругой, маркизой Драйсдейл. Чудесная женщина из древнего рода. дом Сент-Джеймси Сент-Джеймс, центральный район Лондона, в Вестминстере, часть Вест-Энда. Образовался в 17 веке как место жительства британской аристократии. Очень удобно вы не находите? Вокруг полно развлечений. Однако с вашим отцом мне встречаться не доводилось. Я буду очень удивлен, если у нас не найдется общих друзей. Мы с моей покойной супругой имели весьма широкий круг знакомств. Ева умышленно промазала по шару и, отойдя к высокому столику сбоку от стены, взяла с него хрустальный графин. Угощайтесь, прошу вас, улыбнулся ей Сесил. А смелюсь предположить, это вы никогда не пробовали. Бэри Бразерс разливает этот бренди специально для меня. Понюхав напиток, Ева повернулась к Сесилу и, пользуясь тем, что он сосредоточен на игре, стала его рассматривать. Человек другого поколения, отметила она, из тех, кто привык все делать как следует, одет с иголочки, чего не скажешь о ее женихе, и гордится своей внешностью. Будь он её возраста, она называла бы его Денти. Конечно, продолжал Сессил. Особняк в Лондоне крошечный в сравнении с нашей основной резиденцией здесь, в замках Стронах. Слышали о таком? Малвогласит, это было место свиданий лорда Дарнли. Генри Стюарт, лорд Дарнли, герцог Олбани. И граф Росс. 1545-1567. Супруг королевы Шотландии Марии Стюарт. Отец короля Англии и Шотландии Якова I. Шестого. Сесил принялся рассказывать историю лорда Дарнли, но Ева его почти не слушала, сконцентрировавшись на словах замок и маркиза. Фергюс обходился без них, объясняя, какое место Сесил занимает в семье. Интересно, почему. На приёме после похорон леди Инверкиллин упорно смотрела в окно. А что она могла сказать? Её муж умер. Да, это трагедия, но жизнь продолжается. Должна продолжаться. Само олицетворение величавой скорби, леди Инверкиллин стояла в эркере голубой гостиной, едва заметно улыбаясь и кивая тем, кто выражал ей соболезнование. Говорила она мало, ровно столько, чтобы не показаться грубой со своими гостями. Наконец, поприветствовав последнего из них, она вздохнула с облегчением и села на диван, строго напротив свекрови. С невозмутимым, но немного рассеянным видом леди Инверкиллин потягивала шампанское из бокала. На удивление некоторых и по большей части глядела в окно. Леди Джорджини в очередной раз пришлось взять на себя роль хозяйки. Да, они все потрясены. Он был ещё так молод, тяжёлая утрата. Ангу станет замечательным двадцатым графом. Да, свадьбу придётся отложить, но мы надеемся, что ненадолго. Конечно, сельский праздник в этом году состоится. Хэммиш не захотел бы его отменять. Для леди Инверкилин всё это было очень изнурительно, и она с радостью делегировала свои обязанности леди Джорджине. Та по природе своей куда больше подходила для выполнения этой задачи. Лолис и врач подошли попрощаться. Леди Инверкилин молча встала и проводила их к выходу. Она, как будто благодарна, что появился повод уйти с приёма, отметил Лолис. Он упомянул, что завтра ему необходимо встретиться со всей семьёй, и спросил, можно ли приехать на Чейпити. Леди Инверкилин неопределённо кивнула и побрела в оружейный зал. Лолис Азадачин посмотрел на доктора. Она вообще слышала, что он ей сказал? Но, к счастью, Ахацин стоял рядом, подавая им шляпы, и заверил адвоката, что завтра после обеда Господа будут его ожидать. Втроём они наблюдали, как леди Инверкиллин остановилась у двери в гостиную, сомневаясь, стоит ли возвращаться к гостям. Из гостиной послышался кашель поперхнувшегося викария. Леди Инверкиллин развернулась и стала медленно подниматься по лестнице, что-то тихо напевая себе. Править бал в своё отсутствие. Она предоставила леди Джорджине. Имаджен Маклауд смотрела на сидевшего за рулём Лолиса. Она была его новой секретаршей. И тот попросил, чтобы она поехала с ним в поместье Локхаун и делала записи на оглашении завещания Хэмиша. Нервничает, отметила Имаджен. Интересно почему? Для него это процедура не в новинку. А потом она вспомнила, как мистер Лолис встречался с бухгалтером, мистером Макгреггом. Они почти целый день совещались за закрытыми дверями, но по их лицам она определила, что новости не самые приятные. Потом ей было велено отменить все его встречи и принести завещание лорда Инверкиллина. Теперь всё становилось понятно. Хадсон провёл их в библиотеку. Где Инверкиллины пили чай. Имаджен заметила, что появление адвоката их удивило. Они явно решили, будто он приехал с светским визитом. Леди Джорджина пригласила гостей к столу. Она не сводила глаз с Имаджен, пытаясь определить, кто она такая. Им особенно рекомендовали ореховый торт. Нет, спасибо, я здесь по другому делу. приехал огласить завещание лорда Инверкиллина. Теперь пути назад нет, подумала Имаджен. По комнате прокатилась волна непонимания. Несколько человек опустили чашки. "Что прямо сейчас?" гневно воскликнул Фергиус, переводя взгляд с Лолиса на Имаджен и обратно. На следующий день после похорон это в порядке вещей. Лорд Инверкиллин распорядился, чтобы это было сделано сегодня, и я связан данным ему обещанием. Итак, я должен зачитать завещание и обсудить с вами ряд вопросов. Адвокат жестом показал на чайный столик. Хацин быстро убрал поднос и Лолис поставил туда свой портфель. Имаджан выдвинула стул и достала свой блокнот. Подняв голову, Она увидела, что Фергиус по-прежнему смотрит на неё. Она чуть покраснела и опустила взгляд, приготовившись вести протокол. Лолис вытащил несколько листов с машинописным текстом, просмотрел их и сложил в ровную стопку. Кашлянул, прочищая горло. Давайте уже начинайте. Не сидеть же нам здесь целый день. Прявкнул Ангус, который очевидно чай не пил. Леди Джорджина тихо успокоила его. Лолис приступил к чтению завещания. Айрис было очень скучно. В книгах это всегда описывается более волнующе. Она жалела, что до оглашения не успела налить себе ещё чаю. Сядя с отсутствующим видом, девушка глянула в окно. Это там дети на газоне? Ну, конечно, никто за ними не смотрит. О, боже. Может выйти потихоньку и завести их в дом? Нет, пожалуй, будет много шума. Что это они там тащат? Оленю голову? Ох, беда с ними! Отведя взгляд от окна, Арис заметила, как многие подавляют животу и лицо у всех отсутствующее. Значит, не она одна умирает от скуки. Наконец, через несколько минут Лолис сделал паузу. и демонстративно прокашлялся. Все насторожились, догадавшись, что пришло время узнать, кому что завещено. Распределение наследства во многом соответствовало их ожиданиям, по крайней мере, вначале. Леди Инверкиллин, Виктория, получала щедрое содержание до конца жизни и все драгоценности, что покупал ей муж. Семейные драгоценности, как всегда, переходили к очередной графине Инверкиллин, то есть к констанции. Та просияла от радости. Однако драмонт-хаус оставался во владении леди Джорджины до самой её смерти. Кто-то резко втянул в себя воздух. Все взгляды обратились на леди Инверкиллин. Почивший супруг фактически лишил её крова. либо она останется в локдауне на милости у констанции, либо ей придётся жить под властью леди Джорджины, если та, конечно, соизволит выделить ей комнаты. Айрис затруднялась решить, какой вариант хуже. Лолис продолжал. А Ангус, разумеется, наследовал титул, дом и поместье. Практически всё, заключил Фергус с горечью, неожиданно для самого себя. Ков удел вторых сыновей в аристократических семьях. Скорее проклятие, подумал он, глянув на Хью. Фергиус всегда ему сочувствовал. Хью приходилось жить в локдауне, а не у себя дома, потому что у него тоже был старший брат. Впрочем, его это, кажется, не особенно волновало. Лолис на мгновение умолк, сделав глубокий вдох. Имаджин чувствовала, как тот нервничает. Ей это казалось странным, но она не отрывала глаз от блокнота со своими стенографическими записями. Лоллис перешёл к оглашению имён трёх человек, которым были завещены ежегодные выплаты в размере равных сумм. Фергиус, Белла и Айрис. В комнате наступила мёртвая тишина. Имаджин оторвала глаза от записей и увидела, что инвертилены все как один смотрят на Арис, а та, судя по ее виду, готова была сквозь землю провалиться. Часы в холле пробили четверть часа, и в библиотеке поднялся крик. Кричали на Лолиса, на Арис, на Имаджин, словно она имела к этому какое-то отношение. В городке поговаривали, что господа из Лохдауна чуть что принимаются орать, но чтобы так вопить! С какой стати ей что-то завещено? Она же просто воспитанница. Лолис, как ты это допустил? Это какая-то ошибка! Она ведь даже не член семьи. Я не собираюсь делить с ней свое наследство. Ты не получишь ни пен ни помини моего слова. Наверняка она вынудила его обманом. Да, по доброй воле он не оставил бы ей денег. Как ни странно, сдержанно себя вели только двое: леди Джорджина и леди Инверкиллин. Первая, с несколько смущённым видом, теребила на коленях ажурный носовой платок. Вторая разглядывала Айрис с непонятным выражением на лице, которому Имаджен не удавалось подобрать определение. Любопытство? Нет, пожалуй, не совсем. К любопытству примешивалось что-то ещё. Имаджен казалось, будто леди Инверкилин видит Айрис в первый раз. Лолис пытался перекричать эти вопли, но безуспешно. Он оглянулся на Имаджен и поморщился. Она кивком показала настоящий рядом с ним стул. который Лолис, спустя несколько мгновений, опрокинул. Тот с громким стуком упал на деревянный пол. В комнате воцарилась тишина. "Сядьте все, прошу вас". Лолис поднял с пола стул и снова встал за своим портфелем. Тихо кашлянув, он продолжил читать завещание. Деньги, завещанные внукам, помещены в доверительное управление сестре Хэмиша Элспет отходит кое-что из драгоценностей. Это было довольно. Лолис снова сделал паузу и глубоко вздохнул. Имаджен посмотрела на адвоката. Очередной каверзный пункт, догадалась она. И последнее, произнёс Лолис. Хэммиш завещал часть денег мисс Максвелл, которые она будет получать ежегодно в виде небольшой выплаты. Если сообщение о том, что Айрис тоже является наследницей, спровоцировало взрыв возмущения, то известие о деньгах, завещенных Максвелл, возымело обратный эффект. Инверкиллины онемели, в недоумении глядя на поверенного. Первый обрела голос Элспет. Странное решение, начала она. Не спорю, Хэмиш проявил необычайную щедрость. Правда, никогда не замечала, чтобы ему было это свойственно. Здесь ты абсолютно права, согласилась леди Джоржина. Имаджин снова взглянула на леди Инверкилин. Та, белая как полотно, смотрела в пол. Глаза её бегали как у безумной, а руки стискивали ткань юбки. Было ясно: леди Инверкилин не в восторге, но отчаянно пытается это скрыть. "И последнее!" прорычал Сесиль. "То есть всё? А мне, значит, ничего?" Я вообще не уполент. Сестре моей достались драгоценности, сироте деньги, а меня проигнорировали. Он ревел как разъярённое животное, а вскорью как раненное. А всем известно, раненый зверь наиболее опасен. Леди Джорджина попыталась успокоить сына, но он ринулся к графину, налил себе полный бокал виски и залпом ополовинил его. Он говорил, что я есть в завещании. Он обещал. С графином в руке Сессил вышел на середину комнаты. Во имя всего святого, даже прислуга получала чёртовы деньги. Она что, спала с ним? Комната охнула. Их все глаза обратились на леди Инверкилин, продолжавшую напряжённым взглядом упорно смотреть в пол. Фергиус подошёл к дяде. "Успокойся, Не надо так выражаться в присутствии дам. Он хотел забрать у того графин в Надежде разоружить, но Сессил резко отдёрнул руку с графином, так что из узкого горлышка выплеснулось виски. Он снова наполнил свой бокал и помедлил, что-то бормоча себе под нос. Фергус опять попытался отнять у дяди графин, но Сессил вдруг швырнул его в стену. На ковер дождем посыпались осколки стекла и полилось виски. Прежде никто не видел, чтобы Сесил вел себя столь несдержанно. Он всегда был образцовым джентльменом. Все оцепенели. Выход Кассесила привел их в ужас. Хатсон лишь возвел глаза к потолку и тихо вздохнул. Не просто будет убрать и отмыть все это безобразие. Леди Инверкилинг встала, намереваясь уйти. Она объяснила, что у нее разболелась голова, и ей необходимо пролечь. Имоджин та показалась еще бледнее, чем прежде, хотя бледнее и быть нельзя. Лолис был вынужден попросить ее задержаться, поскольку у него оставался еще один вопрос, который требовалось обсудить. Леди Инверкилинг снова села. приняла полную достоинства позу и невыразительно посмотрела на поверенного. Если вы настаиваете. Лолис прокашлялся, готовясь к выполнению самой трудной части стоящей перед ним задачи. Эймаджен догадалась, именно этого момента он страшился всё утро. Я понимаю, у вас сегодня тяжёлый день. И не только сегодня. Последние дни вам приходится нелегко, и я не хотел бы расстраивать вас ещё больше, но иначе нельзя. Нам нужно безотлагательно обсудить один насущный вопрос, который касается непосредственно всего завещанного наследства. Адвокат посмотрел на Фергюса. Члены семьи переглянулись. Одни в тревоженно, другие в замешательстве. Касается завещанного наследства, что вы имеете в виду, Эндрю? Осведомлилась леди Джоржина. Лолис в смущении переступил с ноги на ногу, на мгновение опустив глаза в пол. Никто из вас не вправе получить свою долю наследства до тех пор, Пока налог на него не будет уплачен сполна. Да, нам это известно, снисходительно произнесла леди Джорджина. Да, продолжил Лолис, чуть покраснел. Но вам не известно нынешнее финансовое положение семьи. Оно плачевно. Денежных средств хватит на то, чтобы заплатить налог на наследство. Но после от них мало что останется. Мгновенно поднялся шум. Вы это серьёзно? В какую сумму обойдётся налог на наследство? Этого просто не может быть. Нужно нанять нового поверенного. Он ни черта не смыслит в своём деле. Куда исчезло наше состояние? Растрачено? Это исключено. Лолис работает на нас многие годы. Пусть тогда объяснит, в чём дело. Има джин хмурилась, оскорбившись за своего начальника. Она знала, что тот не щадил себя, стараясь помочь Инверкиллинам. Строго глядя на них, будто школьная директриса, она топнула, призывая всех к порядку. Лолис тяжело вздохнул. Мы с лордом Инверкиллином не один месяц думали, где найти средства на содержание поместья. Но дело в том, что локдаун на протяжении многих лет приносил одни убытки. А теперь, с необходимостью уплаты налога на наследство, он на секунду умолк, понурившись. В вашем распоряжении 5 месяцев на то, чтобы найти на это деньги. Но поместье всё равно останется в финансовой яме. И это не считая долгов, которые перейдут по наследству. Но мы же продаём винокурню. Вырученных денег наверняка должно хватить на покрытие налога, сказал Ангус. Он закурил и глубоко затянулся сигаретой. Хью стоял рядом, с беспокойством наблюдая за ним. Винокурню продали. Однако покупатель согласился приобрести только её активы: здание, оборудование, права водопользования и так далее, но не само предприятие. Предприятие Whisky Plate погрязло в долгах. Я не вижу разницы, заявил Ангус, явно не понимая всей сложности ситуации. Здание это и есть предприятие, разве нет? Имаджен отметила про себя, что только Фергиус всё прекрасно понимал. Он стал такой же бледный, как и его мать. Ноги у него подкашивались. О, боже. Выдохнул Фергиус. С утратой прав водопользования мы потеряем и лососёвый бизнес. Он разорил нас, да? Фергиус посмотрел на Лолиса взглядом, умоляя, чтобы тот разубедил его. Насколько плохи наши дела? Лолис медлил с ответом. Вам Придётся продать поместье. Продать поместье? Ха, вы это серьёзно? воскликнул Макей. Его забавляла сама мысль, что Инверкиллины будут жить на главной улице в маленьком двухэтажном домишке, где всего четыре комнаты, по две на этаж. Продать поместье они с ума сошли? с жаром произнёс Локи, брызгая слюной. Куда они пойдут? И кто купит этот дом? Хадсон только что закончил пересказывать последние новости прислуге. Это было сухое изложение фактов. Дворецкий был скупый эпитеты, но картину он у вас создал точную. Ангус стал лордом, леди Инверкилин осталась без крыши над головой, Максвелл и Айрис разбогатеют, если им что-то останется. Американцы скорее всего предположила миссис Бернсай с выражением брезгливости на лице Теперь только у них есть деньги. Но могу поспорить, они понятия не имеют, как управлять хозяйством в таком доме, как этот. Все умолкли, размышляя о том, что придётся работать на новую семью. А вдруг это будут иностранцы, которые никогда не держали прислугу? Немыслимо. А если им не понадобится прислуга? Раздался с конца стола жалобный голосок. Все разом содрогнулись. Нет, это немыслимо. Первой пришла в себя миссис Бернсайт. Так, давайте-ка все за работу, прикрикнула она. Что будет дальше, нам неведомо, но будьте уверены, ужин к вечеру должен быть готов. Думаете, они захотят сегодня ужинать? спросила Мэйзи, направляясь на кухню. Понятия не имею, ответила миссис Бернсайд. Но если захотят, у нас должно быть, что им предложить. За дело слуги разошлись, остались только миссис Макбейн и Хатсон. В лицах обоих читалось беспокойство. Максвелл-то хоть знает? приглушенным голосом спросила миссис Макбейн. не могу сказать, покачал головой Хадсон. Вопрос в другом: останется ли она здесь, когда узнает? А вы бы остались? поинтересовалась миссис Макбейн. Хадсон беспомощно пожал плечами. Экономка пошла через кухню к чёрной лестнице. Миссис Бернсайт покрикивала на кухонных служанок. Те что-то взбалтывали, мешали, резали, готовя ужин. который, была уверена миссис Макбэйн, останется нетронутым. Как и ожидалось, к ужину в столовую никто не спустился. Ева потребовала, чтобы ей подали суп в малой столовой. Филипп и Агюст попросили принести им в бильярдную холодные закуски. Остальные заявили, что будут ужинать в своих комнатах. Так было лучше всего. Из комнаты охотничьих трофеев пропали несколько чучел животных, в том числе голова канадского лося. Семеро слуг с трудом загнали детей в дом, а потом ещё больше часа вешали на место голову лося. Пригладив растрепавшиеся волосы и расправив на себе юбку, миссис МакБейн недоумевала, как 78-летней няне удавалось справляться со всей этой оравой маленьких дивалят. На следующее утро миссис Максвелл вернулась на кухню с нетронутым завтраком её светлости. Миссис Макбейн, в это время находившаяся на кухне, удивлённо посмотрела на поднос, а потом на камеристку. "Максвелл, как это понимать?" Мисс Максвелл подняла на экономку Ошеломлённый взгляд покрасневших, опухших глаз. Мне не дозволили войти. Она развернулась и поплелась из кухни. Не дозволили войти? ахнула миссис Бернсайт. И что это значит? Камеристка обернулась и посмотрела на женщин, затем медленно опустила глаза и пожала плечами. обмякнув всем телом. Миссис МакБэйн снова подумалась, что Максвелл спала прямо в платье. Её волосы, обычно аккуратно зачёсанные, теперь напоминали птичье гнездо. Мисс Максвелл, вам не здорово, врача вызвать, внезапно переполошилась экономка. Камеристка подняла глаза. Я здорова, миссис МакБэйн. Просто немного устала. Её голос едва пробивался сквозь шум, стоявший на кухне. Не дожидаясь, когда ей что-нибудь скажут, она пошла к чёрной лестнице. Экономка с кухаркой обменялись скептическими взглядами. "И что это было?" поинтересовалась миссис Макбейн. "Понятия не имею", ответила миссис Бернсайт. Но сдаётся мне, что одевать вдову сегодня утром будете вы. Сесил проснулся в своей комнате на гостевом этаже. Голова была ватная. Он плохо спал, всю ночь ворочился, думая, как найти правильный подход к Канкусу. Сесил знал, что племяннику не нравится жить в родовом поместье, и видел в этом свой шанс. нужно было просто успеть им воспользоваться до того, как Ангус примет решение. Кого из членов семьи, если придётся, необходимо склонить на свою сторону? Леди Джорджина безусловно поддержит его. Но прислушается ли Ангус к мнению бабушки? И что делать с Викторией? Сесиль был мастер плести интриги. В этом и заключался его настоящий талант. И, конечно, ещё уменее со вкусом одеваться. Сесил встал с постели и приступил к своим повседневным утренним процедурам. Ему ужасно не хватало его камердинера. Процесс одевания его утомлял. Такая скукота. А ведь раньше это доставляло ему удовольствие. Сесил вспомнил свою гардеробную в замке Стронах. Она была вдвое больше. Нежели его комната здесь в локдауне. А сколько было красивой одежды. А какая у него была просторная медная ванна. Он в ней нежился каждое утро. Сесил тоскливо вздохнул. "Соберись". Он быстро закончил свой утренний туалет и спустился на завтрак, надеясь застать Ангуса. Нужно посмотреть, в каком тот настроении, прежде чем строить конкретные планы. За завтраком Ангус занял место отца во главе стола. Быстро идёт время, усмехнулся про себя Сесил. Правда, в столовую Ангус пришёл в белой спортивной форме, в которой обычно играл в теннис. Хороший знак. Сесил взял себе с буфета яйца, грибы и кровяную колбасу. Никто же не станет возражать, если он займёт за столом прежние, ныне пустоющие места Ангуса, чтобы с ним поговорить. При жизни Хэмиша Сессила сажали как можно дальше от брата. Его всегда удивляло, что ему вообще не велили останавливаться в Драмонтхаусе. Вы не против, если сегодня я сяду здесь? обратился он к собравшимся. Здесь освещение получше, а то у меня глаза болят. На его слова никто не отреагировал. И он просто сел и осмотрелся. Как же он презирал всё это своё семейство. Никуда от него не денешься. Да чего за нудное сборище. Французский уголок был завален французскими газетами. Агюст, пятнадцатилетний подросток, взраслел на глазах. Но волосы его по-прежнему оставались огненно-рыжими. За исключением Беллы, все дети Инверкилинов в детстве имели неестественно рыжие волосы, которые с возрастом, слава богу, темнели. Но шевелюра Агюста всё ещё сияла в темноте, не волос осуще и наказание, ужасная наследственность. Эссель был рад, когда начал сидеть. Сидена украшает мужчину. Соберись, Сесил. Он обвёл взглядом стол, пытаясь оценить общее настроение. Фергиус и Ева демонстративно игнорировали друг друга. Значит, ругались перед завтраком. Сесил стал гадать, из-за чего они ссорились. Но потом понял, что ему всё равно. У него есть дела поважнее. Он повернулся к Ангусу. Тот читал газету, бормоча что-то о крикете. Потом, не переставая бурчать, сложил газету и отшвырнул её в сторону. Не самое подходящее время для разговора, заключил Сесил. Он взял ту же газету, и его взгляд упал на заголовок. Англию поразила загадочная болезнь. Сесил пробежал глазами статью. Да уж. А болезнь-то распространяется. Он с надеждой взглянул на Ангуса, но тот сосредоточенно скармливал собакам колбасу со своей тарелки. Ищи другую тему для разговора. Сесил просмотрел первую полосу и объявил: "Так-так, похоже, янки наконец-то отменили сухой закон. Даже не верится, что они так долго протянули без пиртного". Можно подумать, кому-то до них есть дело, проворчал Ангус. И то верно, согласился Хью, сидевший по правую руку от Ангуса. Может, хоть теперь перестанут ездить сюда. Впрочем, мне нравятся их коктейли. Ангус посмотрел на зятя. Готов? Хью быстро допил чай, и вдвоём с Ангусом они покинули столовую, никому не сказав ни слова. Придётся повторить попытку, подумал Сессил, если он рассчитывает на помощь племянника. Может быть, во время чаепития ему улыбнётся удача. Какие у кого планы на утро? Сессил постарался придать своему тону беспечность, но ощущение было такое, будто его голос эхом разносится по каньону. День обещает быть чудесным. Никто не желает прогуляться? Все перестали есть и опустили газеты, посмотрев на Сессила. Но никто не заговорил. Через несколько секунд трапеза возобновилась. Сессил почувствовал, как кровь ударила ему в лицо. Он не думал, что его брата любили настолько, чтобы горевать о его кончине. Да, для их матери, конечно, смерть сына стала большим горем. Но он не замечал, чтобы между Хэмишем И его детьми существовала взаимная привязанность. Очевидно, он ошибался. Неделя прошла в холодном молчании. Арис благоразумно не покидала детской, во избежание любых столкновений с инверкиллинами. Как и всех остальных, великодушие Хэмиши потрясло её до глубины души. Она вообще не рассчитывала, что её упомянут в завещании. А он отписал ей такую же сумму денег, как и родным детям. Просто в голове не укладывалось. С другой стороны, если то, что у мистер Лолис сказал, правда, и родовое поместье придется продать, сколько бы денег ей ни было завещено, это уже не имело значения. Она как была, так и останется гувернанткой, и ее это вполне устраивало. Но, пожалуй, пора искать работу. Она имела весьма смутное представление о том, как это делается. Леди Ева вечно твердила про журнал леди. Так, может, с него и стоит начать? Арис смотрела в окно на дождь, пока дети делали уроки. Она будет скучать по Лохдауну. Для неё это единственный настоящий дом. И пусть Инверкиллины приняли её не так радушно, как пророчила сестра Маргарет, Все же жилось ей здесь намного лучше, чем в сиротском приюте. Поместье графа более надежная рекомендация, чем сиротский приют, и потому у нее будет больше шансов позаботиться о себе, когда в августе ей исполнится двадцать один год. Неужели это кто-то из детей на теннисном корте? Арис резко обернулась и увидела, что никого в комнате нет. И как им это удаётся?